Тащить зорку вверх я не собирался, поэтому взбежал по лестнице, зашел в лифт, на котором вознесся Вулф, спустился в прихожую и отвез гостю в южную комнату. Полусонный и недовольный фриц проверил, застлан постель, развесил полотенце, разложил туалетные принадлежности и поставил в вазочку нашей фирменной орхидеи, котлеи из вазы со стола Вулфа. Пусть Зорка не захватила с собой ночную рубашку, тапочки и зубную щетку, но зато могла вдоволь понаслаждаться орхидеями. Фриц отвернул одеяло, и я усадил Зорку на край кровати. «Бедненькая!» — покачал головой Фриц. «Угу», — буркнул я, потом спросил Зорку. «Может, вам помочь? Шубка или еще как-нибудь?» Она помотала головой. «Окно открыть!» Тот же ответ.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 и самый громкий звук никто не отозвался, я отомкнул дверь и вошел. Зоркий и след простыл. Окно с левой стороны, выходящее к пожарной лестнице, было поднято до самого верха. Глава 12 Я спустился на этаж ниже, постучался в дверь спальни Вулфа и вошел. Он восседал в постели, подложив под спину три подушки и готовый наброситься на поднос с завтраком, который покоился на холме, покрытом черной шелковой простыней. Апельсиновый сок, яйца в пережаренном масле, два ломтя копченого окорока, мелко нарезанная жареная картошка, горячие золотистые пышки с черникой и кофейник с дымящимся шоколадом. Неплохое начало дня, да?